Сура Аль-Муззаммиль Закутавшийся Бисмиллахи рахмани рахмин Во имя Аллаха, милостивого, милосердного Я Айюха аль О, закутавшийся Кумил лейла, илла, илла, Простаивай ночь без малого Половину ночи, или чуть меньше того Или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением ИННА САНУЛКИЙ АЛЕЙКА КАУЛАН САКИЛА Мы непременно не спасшлем тебе весомые слова. Воистину молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению Воистину днём ты бываешь подолгу занят.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 осберналяма я пулунава журхум хаамила терпимо от насисьских словам и сторонись их красиво понивалму каддибина улиннаамматваахилпал оставь меня с обвиняющими во лжи которые пользуются мирскими благами, и предоставь им небольшую отсрочку. Воистину, есть у нас оковы и ад. Da Еда, которой давятся, и мучительные страдания. В тот день земля и горы сотрясутся, и горы превратятся в холмы сыпучего песка. رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا мы отправили к вам посланника свидетелем против вас подобно тому как отправили посланника к фараону تعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبلا Фараон ослушался посланника, и мы схватили его хваткой суровой. «Как же вы спасетесь, если не уверуете, в тот день, который заставит посидеть младенцев?» Небо тогда будет расколото, и обещание его непременно исполнится. Воистину, это назидание, и всякий, кто пожелает, встанет на путь к своему Господу.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 1. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا مِنَ تيسر من القرآن 2. علم أن سيكون منكم فِي وآخرون يضعبون في الأرض اللَّهِ من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فَقرأُ مَا تَ يَسَّرَ منِن وَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَقَبُ اللهَّه قَرضًا حَسَنَا وَماَا تُقَِّم لآافُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجدهُ عدَ اللهَّهِ هو خَيرَ وَأَعضَ مَا أَجْ وَاسْتَوفِر الله إَّ Воистину, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух-третьей ночи, или половину её или треть ее. Аллах определяет меру дня и ночи. Он знает, что вам не сосчитать этого, и принимает ваши покаяния. Читайте же из Корана то, что не обременительно для вас. Он знает, что среди вас будут больные, что одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха. Читайте же из Него то, что не обременительно для вас. Совершайте намаз, раздавайте закят и одолжайте Аллаху прекрасный заем. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, Вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения. Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах прощающий, милосердный.